ту первую зиму Шарашки 1947 1948 Арестанты размещались в двух комнатах на третьем этаже. Там же была дежурка, комната санчасти, кабинет начальника тюрьмы. В конце короткая лестница вела кладовую под куполом. На сводчатом потолке ещё шелушились бледные краски, небесная синева, лики и ризы ангелов, обрывки славянской вязи. Под ними громоздились дощатые стеллажи с ящиками и тюками. На втором этаже основные лаборатории, на первом – столовая и мастерские. Шарашка занимала только треть большого здания. Две трети были отделены во дворе высоким забором, изнутри дощатыми стенками, обшитыми железными листами. Там шло строительство, работали заключенные бытовики. Наш рабочий день начинался с утра и длился до шести вечера. Гулять разрешалось с утра, до и после завтрака. Рабочее время можно было продлить по собственному желанию. Начальниками всех лабораторий были заключенные. Они подавали дежурному надзирателю списки тех, кто оставался работать после ужина. Вечерняя поверка проводилась без формальностей. Дежурный заглядывал в лабораторию. «Сколько вас тут? Все на месте? В уборную никто не пошел? Давайте не позже двенадцати в камеру, что без опозданий». Свидание с родными полагалось каждые три месяца, и можно было получать любое количество писем, бандеролей, посылок. Но отправлять письма разрешалось только иногородним. Тюремный завхоз, он же почтальон и коптер, захлопотанный, толстомордый лейтенант, объяснил, что москвичи могут трижды в месяц получать передачи и раз в три месяца свидания. А переписка не положена. Ждите, как будет свиданка, там все объясните. Солженицын посоветовал. А ты попроси начальника тюрьмы. Подполковник Г... Видать не из вертухаев, строевик, военная косточка. Любит выправку и любит, чтоб смотрели ему прямо в глаза. Не терпит слабаков под халибом если кто темнит. Но так, кажется, не вредный. Ты подойди, как следует, по уставу. Авось поможет. В лагере мы научились отличать хорошее начальство от плохого. Критерий был прост и безошибочен. Один запрещает все, на что нет особого разрешения. Другой разрешает все, на что нет особого запрета. Тщательно побрившись, я заправил гимнастерку, чтоб спереди не морщинки, начистил сапоги и пуговицы. В дверь постучал коротко, но четко. «Да». Войдя, отпечатал три шага, пристукнул каблуком, застыл по стойке. «Разрешите обратиться». Подтолковник сидел у окна обернулся, худощавый, плечистый, короткая стрижка с проседью, не улыбчив, пристальные светлые глаза. Какое звание? Где воевал? Статья, срок, что имеете сказать? Прошу разрешения известить семью, проживающую в Москве, чтоб написали и принесли передачу. Прошу разрешить в порядке исключения. Свидание получу не раньше весны, А там дочка болеет, и передача нужна. Хворал, истощен. Кто у вас в семье? Напишите сейчас открытку, пускай приносят передачу в бутырки до восьмого объекта. Поторопитесь, я через полчаса ухожу. Ясно? Так точно. Написать открытку, вручить вам. Разрешите исполнять. Круто рывком повернулся, приступил правой, шагнул левой. Через несколько минут уже бежал с открыткой. Когда я рассказал Панину и Солженицыну об этом успехе, мы порассуждали о преимуществах воинского уставного поведения. Точно предписанные стандартные жесты и слова, хотя и выражают зависимость, подчинение, покорность, но все же позволяют сохранить человеческое достоинство. Солдатская повадка отличается от рабской и подхалимской – Я вспоминал, что и на фронте подчеркнутая уставная подтянутость была едва ли не единственно возможной и уж во всяком случае наименее опасной формой противостояния начальственному хамству иных полковников и генералов. Поручик царской и майор Красной Армии Анатолий Гаврилович Воинов получал нас, новичков, недовольство начальством можно выражать только по стойке смирно безмолвным шевелением большого пальца ноги, разумеется, в обутом состоянии. Во вторую неделю после приезда я заболел. Сипный кашель, раздирал грудь. Все ломило. Температура доползла до сорока. Фельдшерица, ваш лейтенант, молодая, но с фронтовой орденской колодкой сказала, «Доктор придет только через три дня». Он у нас два раза в неделю бывает. Значит, надо вас в больницу, в бутыльке. Жестоко испуганный я взмолился. Только никуда не отправляйте, ведь я могу работать и в постели, переводить. Это же обычная простуда. Она колебалась, но согласилась подождать день-другой. Друзья приносили мне еду из столовой. Наглотавшись аспирином, я укрывался поверх одеяла бушлатом, еще каким-то барахлом, раздобытым в коптерке. Больше всего боялся, что увезут из шарашечного рая, а после больницы забудут вернуть. Никогда, ни раньше, ни позже я так не радовался выздоровлению. И чтобы не повторялась болезнь, сразу же начал истово закаляться. Утром и вечером делал зарядку во дворе. Гуляя, старался, возможно, глубже дышать. Умывался холодной водой до пояса, потом стал растираться снегом. И действительно, уже до самого конца срока, за все последующие семь лет, ни разу не простудился. А на свободе в первую же осень, да еще в Ясентуках, свалило воспаление легких. Шарашечные харчи в первые послетюремные дни казались роскошными. За завтраком можно было даже иногда выпросить добавку пшеной каши. В обеденном супе, именно супе, а не баланде, попадались кусочки настоящего мяса. И на второе каша была густая, с видимыми следами мяса. И обязательно давалось третье блюдо – кисель. Но все эти прельстительные янства не слишком насыщали. Нам все равно хотелось есть. Хлеба 500 граммов в сутки не хватало. Передач мы ждали с нетерпением, но получать их начали только в январе. Новый 1948 год мы втроём встречали на койке Панино на втором этаже вагонки, сваренной из обыкновенных железных кроватей. Один из сокамерников, получавших передачи, подарил нам четверть банки сгущенного какао. С завтрака мы оставили сахар из ужина немного хлеба. И набрали два котелка кипятку. Дежурный надзиратель в тот вечер вечер был снисходителен. «Сам знаю, Новый год, но порядок должен быть. После отбоя тишина. Другие зайки спать хочут, так что вы аккуратней». «Чтоб никакого шума. Если наружу слыхать будет, или кто пожалится, и меня шкуру снимут, и вас накажут, начнете Новый год в карцере». Но в ту ночь и в других местах камеры сбивались кучки встречавших. Все пировали при тусклом свете ночников. Почти у каждой койки были пристроены лампочки-ночники, сработанные нашими техниками. Было и много самодельных радиоточек, которые почти каждую ночь досаждали Солженицыну. Он с трудом засыпал, и жужжание наушников, забытых сонливыми радиослушателями, его раздражало, выводило из себя. Он соскакивал со второго этажа вагонки, разыскивал, отключал. В новогодних куплетах, которые я сочинил, были такие строки. Тиха шарашечная ночь, в решетках темных звезды блещет. Своей древоты превозмочь, вертух не может. Кто ж зловеще, надрывно хрипло матерится, В кальсонах по вагонкам рыщет. то гневный Саня Солженицын, наушник не утихший ищет. памин торжественно поднял кружку душистого какао. Господа, я не умею говорить речи, я не златоуст, как вы оба. Но я старше вас, раньше начал крестный путь. Поэтому позвольте мне провозгласить Новогоднюю здравицу. Дорогие друзья, я верю, что могу вас так называть. Мы трезво встречаем Новый год, и я хочу высказать трезвое пожелание. Принято говорить с Новым годом, с новым счастьем. Но какое у нас может быть счастье? Мы все мечтаем о свободе. Но это несбыточная мечта в этих стенах, в этой стране. И я поднимаю трезвую, за здравную чашу, за возможное. Я пью за то, что в новом году нам не пришлось голодать. И за нашу дружбу, господа. Мы трое прожили вместе еще два с половиной года. До лета 1950-го. И не голодали, и дружили. По утрам раньше всех поднимался Митя Панин. Он еще до подъема спешил сделать зарядку и шел на задний двор, где у выхода из кухни пилил и рубил дрова. Подавляя плоть, он и в жесточайшие морозы гулял без шапки, ватник в накидку, рубашка распахнута на груди по-моряцки. А весной едва сходил снег, разувался и вышагивал босиком, стараясь ступать по самым неудобным тропам по щебню угольной крошки. Утром он иногда вытаскивал на надроганную зарядку Солженицына и меня. Надзиратели поощряли такое прилежание. Они должны были наблюдать за нами, а это приближало их к щедротам поваров, которым помогали арестанты, алчущие работы на воздухе. По утрам мы и работали, и гуляли обычно молча. Тюремное пробуждение невеселый. После добрых снов о воле, о родных, тем злее, пробирает я же. Не, не, не легче бывало и после кошмаров или тягостных бессонниц, заполненных неотвязными до отчаяния мыслями, удушливой тоской одиночества среди множества чужих, но так неотрывно притиснутых друг к другу людей, сопящих, храпящих, стонущих или дико вскрикивающих со снах. В часы обеденных прогулок, самых многолюдных и шумных, труднее бывало разговаривать вдвоем, втроем. Зато по вечерам гулявших было меньше, особенно в плохую погоду. Многие оставались в доме. Кто стирал в умывальнике носки и носовые платки, кто играл в козла, в шахматы, в шашки, кто судачил в задымленном коридоре или просто валялся на койке. Мы трое обычно записывались на вечернюю работу, а до поверки стара старались гулять, возможно, дольше. Иногда возникала неодолимая потребность в одиночестве, но только друзьям можно было сказать просто «сегодня хочу гулять один». И тогда двое старались охранять одного. Зимой это удавалось легче. Мы прокоп прокопали свою тропу в снегу между кустами. Чаще других просил об одиночестве Солженицын. Он шагал по нашей тропе, высокий, тонкий, в длинной шинели, опустив наушники армейской шапки. А мы с Паниным патрулировали у выхода на главную площадку двора, для которой шарашечные остряки придумывали звучные названия. Площадь растоптанных надежд, треподром, ишачий манеж и тому подобное. Мы вели долгие разговоры о судьбах России и Европы, о религии, философии, истории, литературе. Уже в самые первые дни Солженицын сказал мне, «Ты мог бы мне последовательно рассказать историю революционного движения в России? Ну, это понятно, что всего нельзя помнить, но мне важна общая последовательность, связь событий, характеристики людей». Главное, что без брехни, без замалчивания и насколько можешь объективно, беспристрастно. Ты, конечно, пристрастен. Ты же марксист-ленинец и, значит, должен быть всегда партийным. Но я это понимаю и могу сделать соответствующую поправку. А ты рассказывай, выкладывай все, что помнишь. Только не темни, не гитируй и ничего не зажимай. Излагай и другие версии, другие точки зрения. И не мешай мне самому судить, выбирать. Не дави до мозги. Наши перипатические семинары по истории нередко прерывали споры и перебранки. Панин был наиболее радикален и непримирим. Убежденный, что большевики – это орудие сатаны, что революция в России была следствием происков у злодомеренных иноземцев и инородцев. Он верил, что спасение придет только вследствие чуда, по велению свыше. Но готовить спасение надо, очищая душу, мысли и язык. С этой целью он решительно отказывался употреблять иностранные, или, как он говорил, «птичьи» слова. Вместо революции говорил «смута» или «переворот». Вместо коммунисты – большевики или большевички, инженеров – Называл звездителями. Зижди... Даже наставления по кузнечному делу он ухитрялся писать, пользуясь только своим языком предельной ясности. Например, не употреблял слово «металл», заменяя его точным названием «железо», «чугун», «медь». Вместо иностранного слова «сталь» писал «железо с углеродом», «углеродистое железо» и тому подобное. Исключение он допускал только при священных понятиях, таких как церковь, религия, архиепископ, дьякон. И очень рассердился, когда услышал, что церковнославянский язык возник из древнеболгарского. Не может этого быть! Да ведь они же турки, обыкновенные турки, лопочущие на испорченном славянском наречии. Чтоб наши предки заимствовали у них язык, Не верю. Этого не может быть. Это большевистские выдумки. В таких перепалках мы с Солженицыным бывали союзниками. Но когда оставались вдвоем, то он противопоставлял моим диалектико-материалистическим рассуждениям упрямое недоверие. В ту пору он считал себя скептиком, последователем Перона, но тогда уже ненавидел Сталина, пахана. Начинал сомневаться и в Ленине. Снова и снова он спрашивал настойчиво, могу ли я доказать, что если бы Ленин остался жив, то не было бы ни раскулачивания, ни насильственной коллективизации, ни голода. Я тогда считал, что все эти страшные события были следствием трагических роковых обстоятельств но думал, что одной из существенных предпосылок этих трагедий были некоторые особенности сталинской личности. В его гениальности я не сомневался. Представлял я ее векторной, однонаправленной, устремленной каждый раз только к одной цели, что и приводило его к неизбежным просчетам, к роковым ошибкам. Зато Ленина я с уверенностью полагал радикальным, то есть, разносторонним универсальным гением, и старался доказывать, что если бы он прожил дольше, то мы построили бы социализм значительно менее дорогой ценой. Солженицын возражал. «Это пустые выдумки. Ты обвиняешь Митю и меня в схематизме, а сам придумал совершенно искусственную схему. Почему же это пахан у тебя один вектор и каких радиусов?» Он ведь и по национальному вопросу писал, чудесный грузин. Он и в литературе лучшего, талантливейшего поэта назначил. И открыл штуку посильнее, чем Фауст. Он и в музыке, и в биологии порядок навел, корифей всех наук. Так почему же только вектор? Нет, ты не недооцениваешь. Нехорошо, дорогой Коццо, нехорошо. За такую недооценку десятого пункта мало, это уже диверсия пахнет. Еще долго я оставался неисправимым красным империалистом. В моем сознании вызвел весьма типичный для той поры симбиоз советского патриотизма и русского национализма. Едва ли не главным доказательством гениальности Сталина служили мне державные завоевания. Ведь мы все вернули, что утратили от прежней Великой России. И еще добавили. От Эльбы до Китайских морей размахнулись. Все это реальные победы, и победителей не судят. Солженицын отмахивался и от этих аргументов. Он рассказал, что в какой-то книге воспоминаний о 1917 годе прощел описание солдатского митинга. Пожилой солдат-фронтовик Перебил оратора, кричавшего, что России необходимы проливы, выход в Средиземное море. она нахрена нам те моря? Мы что, пахать их будем?» Эту здоровую мужицкую правду он противопоставлял моим великодержавно-сталинским восторгом Он не верил, что завоевания нужны России. Не верил, что Сталин заботится о народе. Ленин, Бухарин... Может еще и думали об этом, а Троцкому, Зиновьеву, Сталину, Кагановичу им один хрен, что Россия, что Германия, что Китай. Для них главное их теории, победа марксизма-ленинизма в мировых масштабах. Ради этого все средства хороши, все годится, что выгодно. Можно и Ивана Грозного славить, и молебны служить, и русские приоритеты придумывать, но цель все та же. Мировая революция. В суждениях о конкретных событиях, об исторических деятелях, когда мы оценивали, что хорошо, что плохо, у нас почти не было разногласий. Но когда я доказывал неизбежность, историческую детерминированность революций, гражданской войны, террора, коллективизации, он взрывался. А кто ее доказал, эту историческую необходимость? А что, если бы Корнилов одолел трепача Керенского? Если бы красновские казаки разогнали съезд Советов, расстреляли Ленина и Троцкого? Ведь такая возможность была, значит, получилась бы другая историческая необходимость. А почему это нельзя применять в истории со слагательное наклонение? Кто запретил? Ведь Александра Второго могли бы и не убить, и тогда вся внутренняя политика пошла бы по-другому. Если бы Распутина убрали раньше, ты все тол толдычишь про объективные условия, социально-экономические предпосылки. Эти объяснения историки придумывают задним числом, доказывают, что было именно так, потому что не, было, не могло быть иначе. Он говорил, что раньше верил основным положениям марксизма, а потом стал все больше сомневаться. Потому что не мог верить историческим анализам тех, чьи прогнозы оказались ошибочными. Ведь даже самые великие, Маркс и Ленин, ошибались во всех предсказаниях. А уж Сталин и подавно объявил мировой кризис последним кризисом капитализма. Потом придумал особого рода депрессию. В 1941 году обещал победу через полгодика, через год.